Ну что он сказал бы ей дальше? К тому же, Чарли никак не мог понять, почему в последнее время ему все время хочется говорить Кэрол какие-то смешные, грустные и даже шокирующие вещи. Почему он не может поговорить с ней нормально? Впрочем, он знал почему. Поэтому он даже не потянулся к телефону, а остался сидеть на диване с полупустой жестянкой пива в руках, стараясь не смотреть на убогую обстановку. Особенно сильно на него почему-то подействовали яркие постеры на стенах. Один с изображением заката, а второй с портретом очкового медведя-панды. Чарли всерьез решал, не сорвать ли их со стены. Но потом раздумал. Вместо этого он поднялся и пошел в ванную комнату, которая по размерам оказалась не намного больше платяного шкафа. Ванной здесь не было, был только душ. Но Чарли почувствовал, что слишком устал и что у него не хватит сил даже на то, чтобы раздеться. Поэтому он вернулся в комнату и снова сел на диван, глядя в пустоту перед собой. Прошло несколько минут, он лег на спину, стараясь ни о чем не думать и не вспоминать о прошлом. Но спустя примерно час он все-таки встал, разложил диван, постелил белье, которое нашел в тумбе у изголовья, и, погасив свет, лег под одеяло. В девять часов по нью-йоркскому времени он уже спал когда на следующее утро Чарли просся, в окна квартиры лился солнечный свет. Его часы показывали часа ночи по Гринвичу, и он перевел их на десять утра в соответствии с местным временем. Чарли зевнул и выбрался из постели. С неубранной кроватью, занимавшей добрую половину свободного пространства, квартирка выглядела особенно неряшливо. Ощущение, что его заставили жить в коробке из-под ботинок, снова вернулось к Чарли, но он взял себя в руки. Наскоро приняв душ и побрившись, он заглянул в холодильник и, убедившись, что там ничего нет, кроме начатой упаковки баночного пива и пластиковой бутылки с содовой, быстро натянул джинсы и вышел на улицу. Несмотря на то, что время приближалось к полудню, а солнце светило вовсю, на улице оказалось довольно холодно. Кое-где на карнизах Чарли даже заметил седоватый налет изморози. Верный признак того, что ночью было холодно. Ежася от холода, он быстро съел сандвич, запил его горячим кофе в закусочной на Третью Авеню, а потом медленно пошел к центру города, разглядывая прохожих, витрины магазинов и многочисленные рекламы на фронтонах зданий. Нью-Йорк оставался Нью-Йорком. Чарли вспомнил, что когда-то даже любил его. Здесь он радовался своим первым успехам в архитектурном бизнесе, Здесь он впервые встретился с Керл, Здесь начиналась его карьера. Однако, несмотря на все это, Чарли никогда не испытывал никакого желания вернуться сюда. Изредка наезжать в Нью-Йорк он даже, пожалуй, любил. Но Чарли даже представить себе не мог, что ему снова придется здесь жить. Но судьба распорядилась иначе, и Чарли пока не мог сказать «к добру это» или «к худу». Единственное, что он знал... Это то, что, если понадобится, он может без проблем вписаться в здешнюю жизнь, ибо она была ему хорошо знакома. И действительно, прошло совсем немного времени, как он начал действовать в том же темпе, что и коренные жители города. Купив у мальчишки на углу Нью-Йорк Таймс, Чарли нашел раздел о сдаче квартиры в наем и, не тратя времени даром, отправился по адресам, которые заинтересовали его больше других». В течение часа он осмотрел три квартиры, но все три его разочаровали. Они оказались слишком дорогими и, к тому же, намного меньше, чем ему было нужно. Впрочем, по сравнению с его нынешней конурой, это были просто роскошные квартиры.